Так, какие вопросы у вас есть? Хорошо. Значит, в чем смысл э, лекции, которая я провожу при Я хочу сэкономить свои силы и ваши, ваше время. Дело в том, что э, несоблюдение или незнание некоторых моментов И позволяет многим реально добиться результатов. со своим опытом я нашел такое сравнение когда человек начинает разгонять машину первая скорость необходима когда он набирает скорость она начинает мешать а когда у него скорость за 100 километров он все моторы спортит то же самое происходит с каждым человеком насколько мы умеем переходить на энергетические уровни настолько мы комфортно себя чувствуем в различных ситуациях вот то что называется вредные привычки они нас могут связывать с каким-то энергетическим уровнем. Вот на таком уровне человек вот так живет. Потом ему нужно перейти на следующую ступень, а его привычки держат на этом. Начинается разрыв. Периодически мы должны переходить на какие-то ступени, мы должны меняться. В момент изменения идет переходы достаточно масштабный. Если в этот момент мы не соблюдаем правил перехода, либо мы переходим заболевая или умирая, либо мы не переходим. А если переход необходим и неизбежен, то тогда неизбежной проблемы. Поэтому в э, кризисные моменты, которые касаются одного человека, государства, всего человечества в целом, есть определенный э, режим перехода. Вот, скажем, я в последнее время начал над этой темой работать и понял, что есть определенные правила, которые необходимо выполнять. В первую очередь отказ от э, то, что я называю вредных привычек э, – это переедание. Это страх перед будущим, это недовольство собой, это осуждение других. Вот, допустим, я смотрел по энергетике тему осуждения других людей. Плохо подумать о другом человеке – это убивать в его душе любовь. Когда мы плохо думаем о человеке – это двукратное убийство любви. Когда мы плохо говорим о человеке – это трехкратное. Когда мы, э э сказать, убиваем другого человека физически – это четырехкратное убийство любви. И что получается? Получается, что когда мы плохо говорим или думаем о ком это мы его убиваем. И у наших потомков уже формируется механизм конкретно физического уничтожения других. И если мы, скажем, эту тенденцию плохо думать или осуждать кого-то не останавливаем, то наша возможность измениться практически равны нулю. Почему? Потому что изменяться мы можем только тогда, когда мы переносим точку опоры на любовь. Если эта точка опоры не переходит, туда, изменения невозможны, потому что мы опираемся на человеческое и дальше мы просто будем опираться на различные какие-то моменты, все более масштабные. Но затем, в конечном счете, мы когда будем опираться на самый главный масштабный момент, если его мы потеряем, то тогда распад уже полностью идет. Какой один из самых главных моментов человечества, на который мы опираемся в плане масштаба? Это наше будущее. Дело в том, что все, что мы сейчас имеем э, сказать, здесь, идет из будущего. Вот в седьмой книге я, так сказать, э, э, э, э, э, пришёл к модели, которую сейчас я прорабатываю. Э, э, смысл mm. заключается в чем? Э, э, на физическом уровне время из настоящего течет в будущее. На тонком плане время из будущего течет в настоящее. То есть потоки времени движутся в разных направлениях. Что получается? а будущее создаёт настоящее. Поэтому, когда поток времени из будущего сильнее, то тогда меняется, так сказать, у нас всё. У нас меняется наше состояние физическое, духовное, какое угодно. Поэтому, насколько мы связаны с будущим, и насколько мы можем воздействовать на будущее, и насколько через будущее мы управляем настоящим. Но хочу подчеркнуть, что будущее — это все таки а... часть времени, пространство и материи, и это то, что мы называем человеческим счастьем. Поэтому, когда мы пытаемся выбрать точку опоры и переходим с одного человека на другое, в конечном счете, куда мы приходим? Мы приходим в самые масштабные, самые глобальные структуры. То есть мы начинаем концентрироваться на будущем. Как мы выходим на будущее? В первую очередь через чувство любви. Потом через ощущение благородства, возвышенности, мечтаний, идеалов и прочее. Так вот, когда у человека точка опоры переходит постепенно с одного, другого, третьего на будущее, и концентрация на этом увеличивается, то, соответственно, максимальная зависимость от тонкого плана раздает потери тонкого плана, потери будущего и дальше распад. Так вот, один из признаков начинающейся проблемы распада – это страх переживания за будущее. Поэтому тот человек, который на этой эмоции концентрируется, это автоматически уже имеет большие проблемы. Если у вас есть, вот вы фиксируете, у вас повышенный страх, переживания за будущее, за свои так сказать, все проблемы, значит это закрывает вам возможность меняться. Что еще? Многие пытаются работать, не меняясь главным. Это опасно. Я по пациентам замечал. Те пациенты, которых, скажем, или мои знакомые, которых я знаю достаточно давно, они начинают работать, они с удовольствием все делают, пока они коснутся главное Так вот. Многое, многие идут изменения, в поведении, в отношении, вроде бы все нормально. Но в главной своей структуре меняться не хотят. Что получается? Идет очищение изменения верхних слоев. И все просто перегонка на какой-то один из главных уровней. И потом взрыв. И потом человек начинается большие проблемы. И это тоже видно. Поэтому, если мы решаем меняться, меняться надо конкретно. От начала до конца. На самых глубинных уровнях. Вот у меня была ситуация перед семинаром, который я в конце года. Я перед семинаром провел прием. Потому что обычно мне нужно сформулировать все мысли. И пациенты, которые я знаю, придут перед семинаром, они меня дадут главное. То главное, о чем я буду говорить на семинаре. Они придут именно с теми проблемами, которые мне нужно решить. Так вот, я взял несколько человек. И это был, наверное, самый тяжелый прием за все время. Там было две женщины. Одна пришла, рассказала о своих проблемах. О том, что она, первым, можно сказать, чуть ли не... Так сказать, свела так сказать, со света, не жила, потому что она полностью им управляла, подавляла его от начала до конца. И она говорит, со вторым мужем я перестал управлять. Я все принимала, я прощала и так далее, и так далее. В конце концов он меня бросил, ушел в другой. И я его сама пустила, вроде бы даже создала эти условия и полностью все приняла. То есть она все говорит вроде бы так, как должно быть. Я смотрю на нее тонкий план завалил. Более того, она говорит со мной, у нее поле ухудшается. Я не могу понять, о чем делать. Она мне говорит, ну в принципе, мы поговорили, я довольна тем, что вас увидела. Ну пускай, как бы, жизнь сама, сама все растает на свои места, нужно просто жить и все. Вроде бы все правильно. И у нее идет ухудшение. Причем у меня программа с уничтожением была около тысячи, единиц, когда пришла. А после сеанса 3000, я говорю, вы знаете, Вы сейчас все заработали фактически смертельный вариант. Но я не мог понять, чем дело. Я ее отправил, опять у нас сидел сад, И я думал, пытался понять, что все-таки происходит. И только в конце я понял. Она даже расставается со вторым мужем, прощая его и так далее, не он ее бросил, а она его отпустила. То есть она управляла до последней секунды ситуацией. И она, находясь со мной, пыталась управлять ситуацией. Она мне предлагала фразы, которые я должен сказать. Она за меня уже все обдумывала и так далее. То есть в ней жила неистребимое желание управлять. Она, я ей объясняю. Говорю, вы понимаете, даже вы на казнь пойдете, но тогда, когда вы эту казнь подготовите, вы, вы готовы умереть, вы готовы все потерять. Вы должны это сделать. Вы должны быть инициатором своей смерти, своей потери, чего угодно. Тогда у вас все нормально. Когда это идет против вашей логики, вот тогда у вас возникает ярость. Что получается? Она, она принимала второго мужа, это она сказала. На самом деле принимала она поверхностно. Ее постоянно раздражало его несоответствие тому, каким он должен быть. Вот эта агрессия потом начала убивать и его, и ее. То есть она поверхностно пыталась принять ситуацию, внутри этого принятия не было. Оно что как критика внутренняя. Ну вот ты такой, ну я тебя прощаю. То есть постоянный поиск вины виноватых И вот только тогда, когда я сказал, что она пытается управлять абсолютно каждую долю всем, тогда она поняла. Тогда стал сказал, так, да, теперь я понимаю, мне стало легче и все. За ней шла другая. Да, история была достаточно тяжелая. Она говорит, меня бросил любимый человек. Предал, обманул. Ушел другой. это что никогда на ней не женится, потому что любит меня. На ней все-таки женился, но говорит, что никогда не будет иметь от ребенка от нее, потому что любит меня. Потом появился ребенок, он все равно пропазал, говорить, что любит меня и хочет со мной встретиться. Она говорит, от этих предательств я стала я не могу это выдержать. И, сказать, у меня сейчас нет ни желаний, ничего. У меня полная депрессия, я не знаю, что, жить, что делать дальше. И просто, сказать, меня жизнь подталкивает самоубийство. И я объяснял, что первый раз, когда он ее бросил, это была возможность ощущения. Она внутренне этого не приняла. И чем больше она в глубинах, логически, все логично, предъявляла к нему претензии или испытывала недовольство собой, уныние и нежелание жить, тем сильнее увеличилась ее зависимость от темы желаний жизни. И тем хуже становилась ситуация. Она, заб... она не знала тогда и забывает сейчас о том, что каждый из нас ведет себя не так, как он должен вести себя с человеческой точки зрения моральной нравственности. Не так, как мы хотим. Он ведет себя так, чтобы приблизить нас к Богу Он будет себя так вести, как бы это ни было. Хорошо или плохо, тоже вопрос стал. Если этого не понимать, тогда пытаясь оценить человека, член с а дальше неизбежно возникает претензия. Так вот, первая цеплялась до последнего за управление, вторая до последнего цеплялась за желание. Как раз на семинаре я хотел говорить о том, что у человека в принципе две функции. Одна тема управление, вторая тема желание. Зависимость от управления — это гордыня, зависимость от желания — это ревность. Всё. Две функции. Продолжение жизни и, и э, управление, защита жизни. Если говорить ну, по языкам восточной философии, это мужское и женское начало, инь и, и янь. Так вот, э, все в природе диалектично делится на две составляющие. Если говорить о диалектике э, души человека, развития души, то душа идет синусообразно от одной системы ценностей другой. И опять же, системы ценностей лежит. Одна тема ⁇ желания это возникновение, продолжение вернее жизни. Возникновение ⁇ это лежит в основе, это mm -hmm. то, что я называю временем и временем текущего обратную сторону. Там эти две а, сущности соединяются в одну. Эта тема у меня еще не, зар... не разработана, я сейчас все-таки о скажу. Так вот, синусоида. Первое ⁇ это... Линия продолжения жизни. Вторая линия защиты жизни. Так вот, человек сначала идет в тему желаний. Потом он понимает, что концентрация на желаниях начинает отнимать у него любовь, и он начинает распадаться. Он тогда уходит в тему управления. Есть передышки. Тема управления исчерпана, он опять возвращается в тему желаний. Так вот, что получается? Получается следующее. Вот эта передычка, по мере того, как человек развивается, становится все короче. Когда раньше ко мне приходил человек с темой ревности, я с ним работал, становится все нормально. Потом приходит другой с темой гордыни, работаю и все нормально. Потом я стал замечать, снимается это, идет переход на другую. И все быстрее, это синуссолида. В конечном счете, к чему мы должны прийти? Мы должны прийти к тому, что человек отмаливает ревность, идет гордыня Отмаливает гордыню, идет ревность. Значит, в конечном счете он должен преодолевать и то, и другое. Он должен преодолевать главное так сказать, диалектическое соединение всей Вселенной. Мужское и женское начало, жизнь, управление, то есть если говорить библейским языком, два греха. Природный грех Адама и Евы тема желаний, и грех дьявола, так сказать, Ангела стал дьяволом, это тема управления. Как можно преодолеть эти две главных структуры во Вселенной? Через любовь, через обращение к Божественному. Значит, в конечном счете, любой человек приходит в ту ситуацию. Когда у него закрывается возможность перескакивать с одной и на другую. Он должен закрыть и ходить. Так вот, находясь на человеческом, это невозможно. Что происходит в плане болезней? Сначала лекарствами специально воздействуют, скажем, у человека пошли проблемы с суставом. Это тема ревности. Нашли лекарство, суставы вы выздоровели. Началась эпилепсия. Это уже тема гордыни. Вылечили эпилепсию, значит, начал слепнуть. Это тема ревности. Вылечили зрение. Значит, Слова нового. Это уже тема гордыни. И вот так человека лечат лекарствами, таблетками. И вот так ее вот, подгоняют к главным моментам. Если первичные какие-то моменты связаны с поверхностными признаками, то в конечном счете все лекарства подводят к тому, что остается всего два момента. Тема желания, тема управления. В конечном счете, к чему подведут все лекарства? К тому, что у нас останется вот наша человеческое, вот это божественная. И вот лекарство лекарства с человеческой на не передвинуты. Они двигают только по человеческому. Значит, когда все наши болезни соберутся в кучу, то мы должны сделать переход вот от этого вот к этому. Если этого перехода не будет, то тогда будет распад. Признаком того, что все болезни начинают собираться, сказать, в одну, является э, ситуация в мире на нынешний день. Первое, лекарство перестает работать, об этом все врачи начинают говорить. То есть и гормональное даже воздействие не оказывают. Второе. Э, врачи, если, если раньше шло расчленение на болезни, считали 70 тысяч болезней, хотели каждую конкретно лечить, поняли, что это невозможно. От, э, Сказать, ухода вниз, в детали, медицина стала собираться идти наверх. От лечения конкретных болезней стали приходить к тому пониманию, что в основе всего лежит иммунная система, и нужно повышать иммунитет, тогда будут лечиться все болезни. И выяснилось, что так сказать, иммунитет нарушенный лежит и в основе онкологии, и в основе даже шизофрении, и в основе так сказать, диабета и так, далее, и так далее. Значит, на человека стали смотреть не как совокупность органов, а как на единое целое. От иммунитета к чему стали переходить? Одна из главных причин иммунитета, э, сказать, нарушения иммунной системы, это наше психологическое состояние. И от психологического состояния мы должны перейти к нашему мировоззрению, характеру воспитания и так далее. Так вот, э, что является признаком э, кризиса во всем мире? Падение иммунной системы у всех. Иммунитет падает. Это все знают, но, сказать, эффективного лекарства пока не найдено. Временное какое-то укрепление, поднятие, Это возможно, но долгосрочное, конкретное, скажем, изменение самого человека, его иммунной системы, возможно, не представляется. Но врачи мечтают о новых лекарствах, я думаю, зря, потому что лекарство находится в нашей душе. Вот этот переход должен быть осуществлен. Что еще? Вот смотрите, лечит колдун человек, лечит святой. Механизм один и тот же, один махнул рукой другой. Я смотрел, что происходит на тонком плане. Что, оказывается, у человека есть заболевание. Из будущего течет его матрица и превращается в его тело. Если войти в будущее и лечить его там, то человек выздоравливает здесь. Поэтому то, что называется в Индии духовным лечением и так далее, это и есть воздействие на человека через его будущее. И вот с глаза порчи на тонкий план заносится программа, и она как генетически развивается, в человеке человек заболевает. Значит, если выйти на еще более тонкий план и дать нормальную программу, он выздоровеет. Значит, говоря простым языком, чем дальше в будущее мы проникаем, чем на более, более, более тонкие планы мы проникаем, тем больше наши возможности изменения судьбы, здоровья и так далее. Логично? Логично. Только есть два маленьких нюанса. Колдун, когда проникает в будущее, mm. его, он по ступенькам переходит в будущее и начинает воздействовать на будущее, стоя в будущем. Поэтому, когда он воздействует на других, его зависимость от будущего усиливается. Что это означает? Это означает, что у колдуна закрывается в будущее и у его потомков. Поэтому обычно, когда люди занимаются целительством, с аспектом именно в магию, с аспектом на прикладной, сказать, корыстный момент, то это врождение потомков и гибель потомков, рода этого человека. Что сейчас происходит с нашей наукой? Наша наука сейчас начинает выходить на тонкие планы. Оргентально подсказано сообщение, что воздействуя на магнитное поле, начинают элементы добывать в большом количестве из свинца, золота, то есть то, о чем мы раньше мечтали. Начинают лечить болезни через, опять же, магнитное поле, потому что оно проникает в самые тонкие структуры, оно связано с основами времени, магнитное поле. Поэтому здесь оно мы воздействуем на тонкие планы, воздействуем на будущее. То есть что мы получаем? Мы начинаем все сильнее выгребать из будущего блага не знаю, к чему это приведет. А это приведет к тому, что будущее начинает закрываться. Так вот, маг, который воздействует через будущее, он зацепляется за будущее и его теряет. Святой, что делает? Он через любовь, любовь за пределами будущего. Любовь управляет будущим. И поэтому когда человек, исходя из любви, начинает управлять будущим, он за будущее не зацеплен. У возможности гораздо больше. И самое главное, леча других и помогая, он не обречет на выбирание себя своего род. Поэтому, по мере того, как мы развиваемся все сильнее, приобретаем так сказать, наши большие возможности, влияя на тонкие планы, на будущее, у нас все больше должно быть устремление к любви. Если этого нет, то начинаются, соответственно, большие проблемы. Современные лекарства, медицина и так далее, что они делают? Они пытаются лечить человека, выходя на все более тонкие планы. Это, так сказать, достаточно, это намного эффективнее, чем раньше, но этот путь приводит к тому, что потом Будущее закрывается. В первую очередь, это соц. детей. Вот многие сновидящие о том, что скоро сказать, воспроизводство человеческого рода прекратится во многих странах на планете. Это тоже не случайно, это тоже связано с этим процессом. Ну, хватит говорить о как бы, масштабном, переходим конкретно к делу. Еще раз. Вот, допустим, на семинаре если вы смотрели кассивные семинар, После второго дня я ночью понял, что если я проведу в третий день в таком же режиме, то это будет последний мой прием. Мне уже отказывалось все. И тогда я спросил в чем дело. Потом я понял. Во-первых, я сказал, что буду диагностировать тех, кто был на семинаре. А их диагностировать не надо было. У них уже всех чисто было. Они задавали вопросы совершенно ненужные. И получилось, что их точение вперед, а назад. Поэтому, когда человек... Скажем так, начинает думать о вопросах, об удовлетворении каких-то своих там нервчённых не моментах, он отключается от главного, от собственных изменений. Поэтому, что хочу сказать? А, чем меньше вопросов Вы задаете, тем больше возможностей Ваши реально что-то сделать. Это первое. А, второе. Смысл приема заключается в том, что вы должны сделать все, что в ваших силах, а дальше не смотреть, почему у вас не получилось. То есть вот этот сам переход, вот, ощущение вот своего вечного я и отстранения человечества, он достаточно опасен, как выясняется, достаточно болезнен. Но без него так сказать, пройти ситуацию, которая подходит, просто невозможно. Вот, допустим, в масштабах всей планеты, что происходит? рассуждая логически, должны столкнуться две тенденции. Тенденция управления и тенденция желаний. Они должны соединиться на уровне любви и должна возникнуть какая-то общая точка зрения. Если это, скажем, две страны, то здесь уже должна возникнуть какая-то новая философия. Так вот, западный мир и восточный, они сейчас должны создать новую философию. Конфликт идет давно. И вот, скажем, если взять конфликт на Ближнем Востоке, то есть Палестина – это образ мышления, который связан с управлением. Израиль – это тема жена. Они, так сказать, там религиозный, там этнический момент, но все равно это две идеи, которые пока никак не, скажем так, не уравновешиваются. Значит, если не будет конфликта между двумя, скажем, народами, конфликт будет на другом уровне, Между двумя какими-то партиями, двумя людьми, двумя государствами. То есть конфликт будет все равно, вот что я хочу сказать. То есть многие считают, что это вот просто потому, что там земля и так далее. На самом деле это, когда есть, в Индии говорят, нет людей, есть идеи. Если две идеи начинают бороться друг с другом, борются люди, борются государства, террористические группировки, это уже не имеет значения. Эта борьба будет длиться, будет обостряться, в конечном счете, либо она решается, либо она не решается. Не решение проблемы это доведение до абсурда и взаимное уничтожение тех двух тенденций, которые не э, уравновешиваются. А поскольку возможности человечества для уничтожения всех подобных растут неимоверно с каждым днем, то если этот конфликт не решается э, в главном плане, то дальше идет реакция нейтрализации. Так вот, в душе каждого из нас, и так сказать, в душе любого государства, любого народа идут одинаковые процессы. Все, что есть, обостряется до предела, выходит на две противоположности, И дальше закрытие этих двух противоположностей идет через э, Божественное, через э, ощущение своей Вечности и затем возвращение к человечеству. То есть, вот скажем так, в чем смысл распятия Иисуса Христа? То же самое. Э, доведение, скажем так, всех человеческих тенденций до максимума, а затем их распад и через любовь и их восстановление. То есть смысл распятия Иисуса Христа заключается в том, что через Божественное человеческое возрождается. Если мы к Богу не обращаемся, тогда идет распад. Не исключено, что Библия дает модель того, что происходит как раз именно сейчас. То есть сейчас обоздаются тенденции и должна быть гибель цивилизации. Цивилизация, которая сейчас существует, она просто не должна быть. Это называется конец света библейский. Так вот, если концентрация на любви будет больше, чем на всем человеческом, то будет возрождение, старая цивилизация не может уже существовать, она исчезнет. Будет новая цивилизация с тем же человечеством. Если же этого перехода не будет, тогда, сказать, возрождение и воскресение человечества тоже не произойдет. Значит, тогда мы можем видеть реальный физический конец света. Значит, от того, насколько каждый из нас решает свою личную проблему, проблему... Э, сказать, нахождение своего божественного Я и преодоление притяжения человечества. Насколько вот эта модель, она начинает работать э, в масштабе всего Вот я на семинаре говорил, что в этом плане Россия, в России выпала роль э, буфера подготовки к новой ситуации. И смотрите, в России не позволяет работать ни в одном режиме. Ни в, в плане восточной деспотии, ни в плане западной демократии. Восточный деспотизм, деспотия нестабильно. Идет тут же уничтожение людей, как при Лении и Сталине. Запад демо... Западная демократия, нестабильность, идет в воровство, как при Ельцине. То есть Россия не может жить ни в правой жизни, ни в левом. Ее все время бросает из стороны в сторону. И там распад, и здесь распад. Вот сейчас, как бы, Россия в Аканале распада практически полно. Вчера я смотрел телевидение Полковник говорил о том, что в России флота, оказывается, не осталось практически. То есть за время правления Ельцина страну равно разворовались, страна практически распалась. Сейчас идет другая крайность, она начинает идти в Восточную Диспотию. Это, так сказать, вот переходный период будет благотворным для России. А дальше будет, если дальнейший уклон, будет опять распад. Это тоже, я думаю, все понимают. Значит, Россия, либо распадается так сказать, как государство полностью, идя путем Западной демократии, его взрывается изнутри, идя путем восточной диспотии. Или она выживает, соединив вот эти два противоположных метода так сказать, мышления и отношения к миру и так далее. То есть Россия обречена на преодоление вот этих двух тенденций, потому что они, в ней они соединены и работают. Если в каждой стране они в основном, так сказать или с, с, справа, или слева, то в России они вместе. И они либо утопят друг друга вместе со страной, и страна погибнет, либо э, они дадут возрождение и переход в новое состояние. Поэтому, э, вот как многие больные, которые ко мне приходят, я говорю, знаете, вы обречены, у вас ревность и гордыня достигнут максимума. Вот здесь уже, но вы идете направо, вы умираете, и налево. Вот только через обретение своего Божественного Я вы можете выжить. Других шансов у вас нет. И когда я это в лог говорю, многие выкарабкиваются. Они понимают, что вот с этим уже можно на какое-то время, так сказать, покончить, забыть и совершенно по-другому себя воспринимать. Но для того, чтобы переходить в новое состояние, нужна энергия. А многие готовы молиться и так далее, а энергии нет. Вот змея, когда сбрасывает кожу, ей нужно куда-то спрятаться. Так вот, многим для того, чтобы реально измениться, нужно отключиться, на какое-то время забыть обо всём. Не общаться, не есть, не планировать. То есть отключиться, вот тогда появляется какой-то запас энергии, который позволяет меняться. И если этого не соблюдать, у вас просто нет сил для изменений. Многие что-то делают, что-то пытаются, и продолжают жестко быть включёнными в свои проблемы. Почему люди уходили в монастыри, в пещеры? Потому что Человек чувствовал, что он, он не может измениться, у него нет силы. Поэтому если вы хотите реально чего-то добиться, то вам нужно хотя бы на несколько дней выключаться полностью и заниматься собой. Особенно весной. Причем ситуация становится все сильнее, я это почувствовал по себе. Вот несколько дней назад я потерял сознание, у меня были более сильные, а потом я потерял сознание. А, так сказать, по моей диагностике, проблема во мне с моим неправильным неразвлением. То есть я решил, что мне можно пить, хотя пить сейчас нельзя. А, и результат. Я вследовался со всех врачей, ничего не нашли. Тогда я понял, что все-таки моя модель близка к истине. Почему нельзя пить? Потому что вы сейчас тело потомков. Если у нас потомки несовершенны, то у нас тоже нет шансов. Чтобы очистить потомков, предвидительно, нельзя пить 15 дней. То есть принятие всех, сказать, моментов, которые нас отключают от действительности, оно должно быть остановлено. И реально молитва за потомков, может быть тогда, когда 15 дней мы, так сказать, минимум еды, никакого алкоголя, отключение как, всех моментов, которые нам обычно свойственны. Но тогда начинается изменения. Два месяца, которые дают максимальную возможность вести потомка в порядок. Это середина февраля, и середина первой половины февраля, первая половина апреля. И то, что, скажем так, Процесс начинается достаточно активно, я это на себе понял. Соответственно, наша, сказать, наша готовность а, привести себя в порядок и, в первую очередь, потоков, должна быть высокая. Что еще мешает? Я, может, потом скажу, потому что у меня нет ощущения, что я полностью все сказал. Но хочу, хочу повторить главное, многим мешает непонимание того, что над собой надо серьезно работать. Что, понимаете, какие признаки того, что мы еще за человеческое цепляемся. Это, я ещё говорю, это внутренняя тяжесть души, страхи, переживания, готовность осуждать, внутреннее недовольство. Если эти эмоции свойственны, значит перехода еще нет. Поэтому просто отключитесь от своих эмоций, ставите за собой со стороны. Вот Внутреннее должно быть ощущение, когда переходишь, вот начинаешь чувствовать свою жизнь, ощущение, что все люди становятся детьми. Что весь мир это как бы ваш ребенок, то есть вы его любите несмотря ни на что. Каким бы он был, вы его любите. Вот это ощущение, когда смотришь на мир как родитель. То есть ощущение, я, я понял, почему говорят, там, скажем, в индийской философии говорят, Кришна, Он, И отец, и ребенок, и так далее, то есть э, все дороги ведут в Рим. Когда ощущаешь Божественное э, все, во всем мире, то тогда ты можешь чувствовать себя по отношению к миру и ребенком, и отцом, и братом, то есть вот это вот всеобъемлющее состояние. То есть любовь, мы чувство любви испытываем, э, сказать, один пласт любимый мы испытываем, когда э, мы как дети любим родителей. Другой, когда мужчина любит женщину, третий, когда брат любит брата или сестру. Четвертое, когда родители любит своего ребенка. Это, скажем, формы нашей, из течения любви из души. И вот когда мы мир чувствуем как божественное, мы чувствуемся и ребенком, и отцом, и кем угодно. Вот это ощущение в душе, оно является уже признаком того, что у нас начинается изменение. Пока мы с миром на наравны, пока мы так сказать, к миру относимся как судьи, осуждая, или как рабы, завидуя, ненавидя, мы в человеческом. Поэтому просто смотрите иногда за собой со стороны и смотрите ваше отношение к миру. В первую очередь отношение к миру определяет, вы переходите туда или вы остаетесь. Здесь нужно себе просто помогать. То есть вот насколько мы готовы каждую секунду менять отношение к миру и в каких-то ситуациях Продолжать сохранять это отношение, настолько быстро идет переход. И любая ситуация она нам помогает. То есть меня оскорбил человек, я его смотрю на своего, на своего ребенка, который хулиганит, которого можно наказать, но его нужно любить. Если я эту позицию держал, значит, уже я что-то закрыл, что-то преодолено. И, соответственно, дальше идет, можно переходить на следующую ступень. То есть начинать нужно с, с каких-то азов, вот, но конкретно, что-то должно получиться. Сегодня это получилось. Завтра это, послезавтра это. Выберите у себя те главные моменты, которые вам мешают. И начинайте с ними работать. Отстраняйтесь от всего, так сказать, экономьте энергию. Любая ситуация, которая с вами происходит, она направлена только на вас. Еще раз хочу подчеркнуть, что бы с вами ни происходило, любая ситуация, она сведёт к Богу, любая. Как бы мы ее ни назвали с нашей человеческой точки зрения. Мир выходит из Бога и в Бога возвращается. Поэтому все, что в мире происходит, направлено на возвращение Божественного. Поэтому, когда мы начинаем оценивать ситуацию, происходящую в мире, если мы хотим перейти в Божественное, нужно человеческую логику научиться закрывать на какое-то время. Просто не давать оценки ничему. Это все от Бога. Мы видим Божественную волю во всем. Я сохраняю любовь и так далее. Я сумел какое-то время удержать такое состояние изменения, начинаю. Я пока не привел конкретную систему, скажем, саму фазу этого перехода, я только понял, что, что в конечном счете, вот то, что я сказал на семинаре, диагностика моя заканчивается. Раньше говорила, вы там-то совершили то-то, вот здесь зацепка, там зацепка, вот здесь еще. Потом я понял, эти зацепки лезут и лезут, толка не будет. Это все, так сказать, в конечном счете превращается в хаос и, и бесплодные попытки. Все эти зацепки должны свестись к каким-то главным моментам. Я их выяснил. Эти два главных момента. То, что я называл ревностью и гордыней. Это продолжение жизни тема желаний. Это управление. Потом эти два момента должны слиться в один. Вот я сейчас вышел на те структуры во времени. Это время, которое течет в обратную сторону. Время, которое я называю аморфом, там структура X. Пока у меня еще нет достаточно конкретной концепции работы с этими моделями. но. Вот сейчас я работаю с теми структурами времени, в которых мужское женское начало, ревность и гордыня, желание и воля соединены в одно. Вот это одно должно закончиться тем, что мы вот чувствуем вот наше человеческое Я, а вот Божественное. И дальше мы спокойно можем отодвинуть человеческое и ощутить яльность Божества. Но в момент, когда мы переходим от человеческого божественного, этот момент равносилен смерти. Поэтому я раньше думал, как просто перейдем в Божественное и все. Оказывается, если сейчас, скажем, из присутствующих э, всем эту процедуру сделать, то, наверное, ни один ее не выдержит. Поэтому легко сказать, трудно сделать. Оказывается, процесс перехода из одного состояния в другое и опасен, и мучителен, и достаточно сложен. Поэтому моя сейчас задача, э, сказать, обеспечить, узнать механизм этого перехода. Потому что раньше, скажем, в сектор там делалось очень просто. Там отбирались ученики, там из тысячи отбирались 10, из этих 10, 9 умирали, но один переходил. Все, вот, ты посвящен. Это не та статистика, которая, скажем так, нам нужна. Мы должны все научиться это делать. Пока я только недавно понял, что это не просто, так сказать, щелкну пальцами и казался у Христа за пазухой. Это процесс очень серьезный. И в первую очередь для того, чтобы Этот переход совершит, реальность божественная должна быть больше, чем реальность человеческая. Что такое реальность божественная? Это чувство любви, которое должно сохраняться, чтобы не случилось. То есть стабильность чувства любви должна быть выше, чем стабильность наших желаний, нашей жизни. Как правило, она меньше. Поэтому первое, что мы должны научиться сделать, это сохранять любовь, чтобы не случилось. Поэтому с чего мы начинаем? Начинаем мы с того, что снимаем все формы весь любви Я сейчас пациентам говорю, есть минимум пять форм отличия от любви. Это претензии к родителям снятия, претензии к любимому человеку, близкого мужу, процесса претензии к себе, недовольство, нежелание не жить, а у женщины это особенно опасно, но на детей, на детей сбрасывается, снимать тяжело. Это сожаление прошлого, страх перед будущим. Вот пять моментов. То есть, в принципе, все это стоит следует... к Не отрекаться от любви, чтобы не произошло. Вот у меня женщина, говорит, достаточно давняя моя пациентка, я узнал, что у нее ракожий. Вот она мне звонит, я смотрю, в чем дело. Проблема с внучками. Вот со пошла тема, она сказать, очень много претензий придала к мужчинам в юности, в девичестве и так далее. Вот у нее сейчас очень проблемная внучка, из-за этого рак Я всю ситуацию объяснил, я звоню ей второй раз. Она говорит, мила мама почти рассосалась, но что-то еще осталось. Вот я смотрю, что осталось. Осталось в ее внучке неумение простить того, кто оскорбил обиду. То есть через людей чистку она не берет. Я объясняю, понимаете, в чем дело? Ваша внучка будет отрекаться от любви к мужчине, который ее оскорбил. Она и сейчас внутренне отрекается. Поэтому научитесь не отрекаться от любви к тому, кто вас обидел. Вот если вы научитесь, ваша внучка выздоровеет душой, а вы телом. Пожалуй, одно из самых тяжелых испытаний – это не отрекаться от любви к человеку, который оскорбил обидел. Это как раз является... А, если мы сумеем сохранить любовь к тому, кто оскорбил обидел, это есть доказательство того, что Мы любовь держим, чтобы не случилось. То есть любовь начинает для нас становиться реальностью. Это, так сказать, первая первый, первый ступень к тому, чтобы ощутить, что Божественное – это не просто реальность. А эта реальность может быть больше, чем та реальность, которая нас окружает. Но для этого мы должны пройти во всех позициях любовь и держать. А многие-многие, для них это, так сказать, я еще раз для них Божественная – это пустота, а человеческая – реальность. И оторваться от человека от мучительно. Вот у меня знакомая женщина. Также проблема с внуком. У внука опухоль. Судя по всему, рак. Должны сделать гистологию. Я смотрю, в чем дело. У матери там полная непроходимость, полное неприятие травмирующих ситуаций по жизни. Я объясняю, ситуация у мальчика катастрофическая. Не через людей, не через болезни. Он не может принять очищение. То есть дестабилизацию человеческого, он, так сказать, и устремление к любить, для него это просто невозможно теоретически. Естественно, мальчику мальчика начинается проблема. Нужно работать матери. Вот я объяснил. Бабка давным-давно читала мои книги и Я сейчас, я, я не диагностировал. Причем, что я сказал? Я мальчика диагностировать не буду. Что вы хотите? Чтоб я сказал, вот там и там вы отмолились, что грех снялся, я он выздоровел. Чепуха, это уже не работает. Это я раньше говорил. Вот То вот там у тебя зацепка греха, вот там ты сделал, помолись, выздоровеешь, да, человек выздоровел. Это, это сейчас становится ложью. Раньше это работало, сейчас это уже, это опять же, та же самая магия. Нужно конкретно, вот божественно, вот честно, либо вы этот вопрос решаете, либо нет. Отмаливать грехи конкретные каждые бесполезно. Я им сказал, вы ждите от меня, что я скажу, вот где там мама сказать, накрутила или вы, чтобы помолиться и прошла опухоль. Я этого не буду смотреть и не буду мальчика диагностировать вообще. Потому что и так видно, что он совершенно не может удержать любовь. Зачем ее диагностировать? Я сказал вроде бы то же самое, но несколько было на скреки. Она начинает работать, у нее тут же бешеная температура. Она раньше молилась, работала, никакого эффекта. А вот сейчас она начинает работать, ее крутит и ломает. Дочь вставляет видеокассету, во всем доме тухнет свет. Пытается читать книгу, не работает. Пятую книгу начала читать, какие-то изменения пошли. Все-таки пробила, через пятую книгу что-то легче. Это я к чему хочу сказать? потому тому, что э, многие по инерции воспринимают молитву как отмычку. Все-таки взял, вот, болезнь снялся. То есть просто снять болезнь уже не получится. Нужно решать вопрос перехода. Вот человеческое, вот божественное. Вот что мне нужно сделать для того, чтобы перейти. Первое. Нужно доказать себе и помочь себе почувствовать, что э, любовь Большая реальность, чем наша жизнь, чем наши желания, чем наша воля и управление. Если мы этого не почувствуем, болезни неизлечимы. Мы все, человечество, каждый человек, любое государство, нас всех к этому подводит Сейчас такая в мире ситуация. Либо мы переходим, либо мы не переходим. Либо мы переходим, так сказать, и душой, и физически, либо только душой. Душа продолжает свой путь, а тело мы забыли. Это называется смерть. Так вот, почувствовать, что любовь больше реальность, чем наше тело, наша жизнь, достаточно сложно. Для этого в Индии йоги переставали есть, переставали дышать, тормозили все процессы телесные, и сказать, э все тело вроде бы умирало, а тем не менее сознание сохранялось, оно переходило на другую точку опоры. И тогда они убеждались, да, вот это все умерло, а все таки я продолжаю жить. И тогда они ощущали, что кроме нашей желания, Кроме жизни, кроме воли, есть что-то еще более масштабное и более вечное. И тогда начинали, началась трансформация человека, открывалась открывалось все то, что мы называем сверхспособностями и так далее, и так далее, и так далее. То есть человек мог переходить в новое состояние. И вот тогда, когда это увидели, сам я говорил, что что такое крещение? Раньше человек отопили, а потом его скажем, откачивали. И если он, э -э сказать, воскресал, то тогда, значит, он сумел трансформироваться. его душа готова. Его тело опять восстанавливается через душу. Если этого не происходило, значит, ну, не повезло. Значит, он слишком задел, за тело крепко держался. Так вот, механизм э, вот этого, так сказать, преодоления жизни, воскрешения, он, э, если подумать, в каждой религии присутствует. Этот механизм присутствует у нас каждую секунду. Мы каждую секунду через любовь останавливаемся, умираем. Но иногда это приходится делать конкретно. Какие-то моменты. И тогда, когда мы себе говорим, что для нас важнее, это определяет нашу, наш дальнейший путь. Так вот, что для нас важнее? Божественное, которое для нас в основном кажется эфемерным и малозначащим, которое мы обожаем через чувство Или человеческое, которое вроде вот оно здесь для нас, вот мое тело, вот мои желания, жизни, более и так далее. И в какой-то момент мы должны этот переход совершить. Насколько мы к нему готовы, насколько мы здоровы. Вот, в принципе, все. Поэтому сейчас, когда я вас буду, я вас не буду сейчас диагностировать. Вы скажем так, это, вы просто будете заходить, я буду смотреть, что вам мешает. То есть, что осталось в форме агрессии к любви, что конкретно может мешать в характере мировоззрения. Все, вы заходите, никаких вопросов, но я еще посмотрю, может кто-то вопрос задаст. Я просто смотрю, и вы садитесь, начинаете работать. И только в самом конце я уже диагностирую, что у вас осталось. Я раньше делал так, вот я четко сижу, так сказать, диагностирую человека от начала до конца, сидите, работаете, через три часа зашел, поздравляю, у вас все хорошо. И можно наплевать на работу, у него все хорошо. То есть говорить человеку, все хорошо, мне надо. Человеку можно говорить, вот у вас что-то осталось, продолжайте работать дальше. То есть вы сюда приходите для того, чтобы в чем-то начать работать, а не закончить. А раньше я делал прием, как уже так сказать, окончание. Я вас поздравляю, все равно. нормально сейчас, не может быть ни у кого христа Христа, может быть. И то, я напрямую. Вот, каждому из нас сейчас нам попало, сказать, повезло, мы попали в уникальное время, когда вот этот переход должен совершиться не, одна, не одним человеком, а большинством. Всем сложно будет это сделать. Но большинство, я думаю, этот процесс, да, большинство этот процесс пройдут, и это то, что называется, все люди будут как ангелы. Потому что нам уже повезло. Даже сказать то, что мы были, мне кто-то недавно сказал... Была какая-то делегация буддистов или где-то, и они э, говорят, вот кто-то этот год выживет, тоже отвеченный Богом Так что я думаю, что в самом случае мы этот год вступили, нам уже повезло. Так, ну все, значит, значит, э, процесс начался на работе. По одному заходите ко мне, начинается индивидуальный сеанс. И в конце э, задаете вопросы. Понятно, да? Если очень хочется, можете задать вопрос сначала. Ну,